Эпиграф. Странник прошел, опираясь на посох. Мне почему-то припомнилась ты. Едет пролетка на красных колесах. Мне почему-то припомнилась ты. Вечером лампу зажгут в коридоре. Мне непременно припомнишься ты. Что ни случилось, на суше, на море или на небе. Мне вспомнишься ты. Владислав Ходосевич Часть первая Я возвращалась домой из магазина и тихо радовалась тому, что по крайней мере два часа смогу спокойно поработать. Моя старенькая «Шкода» еще бегает, дети, слава богу, здоровы. Обед и ужин на сегодня есть, все у меня кажется хорошо. И припарковаться во дворе удалось без проблем — Правда, в подъезде было тесно от наставленной там мебели. Кто-то, похоже, переезжает и заняты оба лифта. А переться пешком с такими сумками на девятый этаж просто нет сил. Но тут, к счастью, маленький лифт приехал, и оттуда выскочили два здоровенных парня в комбинезонах какой-то фирмы, и я успела юркнуть в кабину. «Опять же хорошо!» Пока я отпирала дверь, зазвонил домашний телефон. Я бросила сумки и схватила трубку. «Алло! Валерия Константиновна?» «Да, слушаю вас. С вами, — говорит классный руководитель вашей дочери». Сердце упало. «Что с Катей? Где она?» «Не волнуйтесь, с ней все в порядке. Она на уроке физики, но мне необходимо с вами поговорить». Вы сейчас никуда не уходите? Нет, я только что пришла. Тогда позвольте я к вам загляну. У меня сейчас нет урока и... Да, пожалуйста. Простите, мы ведь не знакомы. Да, я в этой школе недавно и еще не успела. Я буду у вас через пять минут. Что же такое учудила Катька, если классная руководительница идёт ко мне, а не вызывает меня в школу? А, скорее всего, это очередные школьные поборы. В школе сейчас говорить об этом, по-видимому, небезопасно. Вот её и обязали ходить по квартирам. Да, похоже, всё именно так. Катька у меня девочка спокойная и вряд ли что-то отчебучила. И тут раздался звонок. На пороге стояла молодая женщина лет двадцати восьми, миловидная, не похожая на училку, и, кстати, Катька о ней хорошо отзывалась. Только вот я забыла, как ее зовут. «Здравствуйте», — улыбнулась она, — «Валерия Константиновна, э, простите». «Анна Дмитриевна, очень приятно. Хотите кофе?» «Если можно». «Да-да, проходите на кухню». Я включила кофеварку. Валерия Константиновна, вы верно теряетесь в догадках, зачем я к вам явилась. Дело очень неожиданное. Ко мне вчера подошла Катя и сказала, что не желает больше носить фамилию Лащелина и просила переправить в журнале Лащелину на Муромцеву. Что? Не хочет больше быть Лащелиной. Вот так. «Господи, бред какой-то! А вы что?» «Я сказала, что это не в моих силах, что она должна прежде всего поговорить с вами. Она с вами не говорила?» «Нет. Я вчера очень поздно вернулась, а сегодня утром было некогда. Нет, она ничего не говорила и вела себя совершенно нормально. Понимаете, двенадцать с половиной лет возраст опасный. Катя, девочка на редкость, развитая, умная, должна быть какая-то причина. Мне не показалось, что это просто каприз, и я сочла необходимым поставить вас в известность. Это тревожный симптом. Но я просила бы вас не говорить Кате, что я приходила к вам. Она мне доверяет, и я понимаю. Я ничего ей не скажу. Но она как-то объяснила, почему вдруг. Она сказала, что до нее дошла какая-то информация об отце, и она не желает носить его фамилию. И это все. «Знаете, Валерия Константиновна, мне кажется, вам следовало бы согласиться с этим ее пожеланием. Если вы просто напишите заявление, мы будем считать Катю Муромцевой». «Да». «Возможно, вы правы, но я должна понять...» «Простите за нескромный вопрос. Катя видится с отцом?» «Нет». Причем она сама не пожелала. «Он исправно платит элементы, но они вот уже четыре года не видятся». «Простите, может быть, это не мое дело, но что послужило причиной?» «Поверьте, это останется между нами, но мне важно знать...» Дети в таком возрасте. Катя очень способный ребенок, и вообще, как мне кажется, она сильная личность, и вряд ли из-за пустяка. Она с каждой минутой нравилась мне все больше, эта училка. Она и вправду беспокоится. Это не показуха. Она какая-то настоящая. Дело в том, что четыре года назад погибли моя сестра и ее муж. У них остался сын, четырехлетний малыш и я естественно взяла его к себе, а муж этого не хотел. мы расстались. А катька до того боготворившая отца вдруг заявила: Мама он предатель и слабак. Если взрослый мужчина бросает жену и дочь из-за четырехлетнего сиротки, значит он просто ждал повода и нечего о нем жалеть. Это восемь лет. — ахнула училка. Я сама была в шоке. — Извините, Валерия Константиновна, а ваш муж? — Бывший муж. — Поправила я ее. «Да, — Да-да, разумеется. Он ведь, кажется, писатель даже довольно известный. — Да. Но при здесь это? — Я думаю, Катя прочитала что-то о нем в интернете. А ведь это может оказаться неправдой. Я поговорю с ней. Обязательно. — Валерия Константиновна, может, это праздный вопрос, но я... — Спрашивайте, в кого Катя такая? — В деда. Тот тоже был такой максималист, в чем-то упертый, но очень сильная личность. А я нет, да и отец Катькин совсем другой. — Скажите, а вы, как вам удается в нынешней школе быть такой? — Какой? — улыбнулась училка. Улыбка была прелестная. — Настоящий. — О, спасибо вам. Просто я по призванию учитель. Очень люблю детей. Мне с ними интересно. А ваша Катя — незаурядная девочка. Я очень рада, что мы с вами нашли общий язык и вместе сумеем помочь ей преодолеть этот кризис. — Ну, спасибо за кофе, мне пора. Я оставлю вам свой телефон на всякий случай. Спасибо вам огромное. Я еще не встречала такого отношения к детям. Спасибо. Она ушла, и тут же зазвонил телефон. — Лерка, ты уже видела эту мерзость? — закричала в трубку подруга Рита, живущая в Израиле. — Ты о чем? Какой же все-таки Димка подлец, скотина. Вот оно. Да что он сделал? Разразился интервью, да каким? Вот что, спрашивается, ты ему плохого сделала. Племянника родного не бросила, а он... У меня слов нет. Да что он такого наговорил? Тебе зачитать? Зачитай но мало того, что он всех своих баб перечисляет с именами и фамилиями, так о тебе он сказал буквально следующее. Мой первый брак был роковой ошибкой. Валерия оказалась человеком из совсем другого мира, приземленной, примитивной, а при этом никудышной хозяйкой. Но ошибки легко исправить, если нет детей. А тут родилась дочь. Я не хотела ребенка» но жена настояла практически поставила меня перед свершившимся фактом дочь была милой малышкой но уже к восьми годам стала благодаря своей мамаше таким злобным зверьком от чего-то вдруг меня возненавидевшим я вынужден был оставить семью И с тех пор я ничего о них не знаю только регулярно перевожу деньги ну каково? — боже «Какое ничтожество!» — простонала я. «Теперь мне все было понятно». А Катька это слово мне не сказала, пожалела. «Лерка, ты должна что-то сделать». «Что? Что я могу сделать?» «Как что?» «Опубликовать в этом же журнале свои впечатления об известном писателе Лащилине». «Нет, я этого делать не буду». Меня от этого всего тошнит. Я счастлива, что он от нас ушел. Это, конечно, но... Рит, знаешь, мне что-то нехорошо. Не могу сейчас говорить, полежу немножко. Только Катьке не говори. Ладно, не скажу, усмехнулась я про себя. Я буквально рухнула на диван. Перед глазами была какая-то красная муть, давление, что ли, подскочило. За что он так с нами? Ладно со мной, но ребенка-то зачем грязью поливать? Я даже заплакать не могла. Слезы стояли в горле и душили меня. Господи, во что вылилось это, как мне когда-то казалось невероятная любовь? А ведь она была, и он меня любил. Я знала, я чувствовала. Опять зазвонил телефон, на сей раз мобильный. Двоюродная сестра Лиза. «Лер, ты это видела?» «Что именно? Ты читала эту мерзость?» «Ты о чем? На всякий случай уточнила я». Лиза частенько возмущалась какими-то телепередачами или публикациями в «желтой прессе». «О твоем бывшем, слава богу, бывшем!» «Да, Лиза меня уже просветила». Если я его встречу, я плюну ему в его поганую рожу, а ты должна подать на него в суд за дефамацию. Лиза, помилуй, какой суд? Зачем? Об этом надо просто забыть. А Катя? Что будет с девочкой? Знаешь, Лиза, Катя узнала об этом раньше нас всех, пошла к своей классной и заявила, что не желает больше носить его фамилию. И я немедленно напишу заявление в школу, пусть лучше будет Муромцевой. Вот это да. Ах, как бы радовался твой папа. Она вся в него, всхлипнула Лиза. Скажи, что я ею горжусь. И до меня вдруг дошло: я тоже горжусь своей дочкой, безмерно горжусь. Но надо браться за работу. К завтрашнему дню я должна высосать из пальца приблизительное развитие сюжета еще серии на пятьдесят, при этом нужно воскресить из мертвых двух персонажей. Жуть какая-то. Но рейтинги высочайшие, и сворачивать эту бодягу никто не собирается. Я в нашей группе считаюсь самым креативным сценаристом. Одного из героев нам пришлось в свое время срочно убить, так как артист Шмелев не выдержал марафона и слинял в другие проекты. Но сейчас он согласен вернуться. Он знаменитый, красивый, и продюсеры ухватились за эту возможность. А другой персонаж вроде бы утонул, но сейчас должен всплыть так как артист за это время успел получить какую-то премию. О нем много писали, и продюсеры посчитали, что он нам еще пригодится. Но с всплытием утопленника мы разберемся легко, а вот что случилось с главным героем, всеми давно оплаканным, будет придумать куда сложнее. Ведь героиня за это время уже обзавелась новой любовью, и мне лично этот новый герой нравился значительно больше прежнего. Но меня никто не спрашивает, мне просто дают задание. С одной стороны, это хорошо, что и сериал продолжается. По крайней мере, гарантированная работа и, соответственно, заработок, но с другой, мне уже стыдно людям в глаза смотреть. Такую хрень производим. Но рейтинги превыше всего. Так куда же девался главный герой и кого вместо него похоронили? Да, задачка. Но тут прибежал из школы Гришка. Румяный, веселый, голодный. Мама Лера, я пятерку получил по рисованию. Молодец, Гришаня. А Катерину не видел? Видел. Она сказала, что скоро придет. Но чтобы мы ее с обедом не ждали. Только мы все же подождем, ладно? А ты с голоду еще не помираешь? Если дашь морковку, не помру. Гришке глазной врач прописал есть морковку, и он ее страстно полюбил. Морковку раз в неделю нам поставляет из своего погреба моя тетка, Лизина мать. Она выращивает ее на даче каким-то особым способом и хранит в песке, каждый раз напоминая. «Моя морковка лучшая в Московской области, без нитратов!» и втыкает в морковку какой-то приборчик, подтверждающий ее правоту. Я моментально почистила ему две морковки, он сунул одну в рот и помчался к компьютеру. А я подумала, какое счастье, что я выбрала Гришку, а не писателя лощелина А вскоре явилась и Катька. Вид у нее был совершенно обычный, невозмутимый. Я покормила детей обедом. Потом Гришка отправился гулять во двор вместе с другом Петькой и его немецкой овчаркой Бобби. Я заметила, что Катерина время от времени как-то испытывающе на меня посматривает. Хочет понять, знаю я уже о папочкином интервью или нет. Я не хотела сейчас говорить об этом исходу спросила. «Кать, поможешь воскресить Ивана?» «Мать, ты что? Зачем?» «Велели. Шмелев возвращается». «Ну, нифига себе! Совсем они там у вас чокнули что ли?» — Кать, ну ты же все знаешь. Помоги, а то ничего не придумывается. — Надо помозговать. Вот-вот помозгуй. А я пока воскрешу Василия. Это проще. Никто ж не видел, как он утонул. — Вот дурдом! — Да, только вот амнезия никак не подойдет. У нас уже и так три амнезии было. Она ушла в комнату и вдруг прибежала. — Мать! — Мать! «Я все придумала. Это не Иван воскреснет. Это вернется откуда-нибудь его брат-близнец, о котором никто не знал. И идиотизма меньше, и Шмелев в пределе будет. Как тебе такая идея?» «Гениально! Катька, золото мое!» «Это будет другой человек. С ним и Шмелеву не так тошно будет. И вообще такой простор открывается. Блеск!» Я решила немедленно позвонить продюсеру. «Саш, привет, Муромцева!» Я придумала, как поступить с Иваном. Я изложила ему Катькину идею. «Слушай, старуха, это супер! Такие возможности открываются! И дури меньше!» «Ну ты мозг!» «А с Василием что?» «Да это просто. Подобрала его какая-нибудь знахарка, выходила, и он до поры до времени затаился. У него ж нет документов, да и вообще, и знахарка нам это тоже еще сгодится». «Да, старуха, ты просто находка. А то у наших всех уже мозги отсохли. А ты еще свеженькая. главный там уже новый проект обмозговывает. Предложу тебя в качестве ведущего сценариста. Возьмешься?» А меня же сожрут. Не-а, группу новую возьмем из молодых, а ты их обучишь. Ладно, к этому вопросу мы еще вернемся. А пока низкий тебе поклон. Ну, что, мать? Низкий тебе поклон, Катюха. Иди ко мне, моя радость. Мам, знаешь, я хотела с тобой поговорить. У меня упало сердце. Давай поговорим. Мам, скажи, ты... «Ты папу любила?» «Любила. Очень любила. А теперь уже разлюбила?» «Не теперь. Давно уж. А тогда почему у тебя никого другого нет?» «Катюх, а мне зачем? Да и кому я сдалась?» «И за нас с Гришкой. Да при чем тут вы? Но ты же красивая!» «Да нет!» «Я некрасивая, я разве что интересная, а это уже надо уметь оценить». «А ты сексуальная?» «Чего?» — ахнула я. «Но сейчас ведь это вроде бы главное — быть секси, разве нет?» «А бог его знает, не до того мне. Да и возраст уже». «Мама, это просто смешно. Тридцать три года в наше время — это не возраст». А вообще я хотела поговорить о другом. Значит, тебе на папу уже наплевать? С высокого дерева. Кать, ты часом не цепь событий имеешь в виду? Ты уже в курсе. А как же? Мне телефон оборвали. А тебе кто сказал? Да девчонки в школе. Мам, я хочу сказать, что не буду больше носить его фамилию. И прошу тебя написать заяву директору, чтобы я считалась Муромцевой. Ты не против?» «Ну, Катюха, ты даешь!» Я разыграла удивление. «Ты крутая!» «Но я согласна, сегодня же напишу. Только я не уверена, что этого достаточно». Я поговорила с нашей анушкой Она говорит, что это можно, пока у меня паспорта нет. И в паспорте я тоже буду Муромцевой. «Мам, а мы без его денег могли бы обойтись?» «Вот даже как! Понимаешь, он там пишет. Катюха, плевать на то, что он пишет. Мамочка, ну давай ужмемся как-то. Обещаю, что ничего просить не буду, и потом не так уж много он платит. Ничего от него не хочу». На глазах у нее закипали злые слезы. — А ведь ты права, Катюха, любимая моя, ты у меня самое лучшее уже ревела я, — и нам никто не нужен, особенно в свете того, что ты придумала. — Меня обещают сделать ведущим сценаристом на новом проекте, а это лучше оплачивается. Все решено. Как только придет перевод, я отправлю его назад. — Мамочка, миленькая, я... «Спасибо тебе. Ты у меня самая понимающая мама на свете». И мы обе заревели в голос. И действительно, вскоре пришел перевод, как обычно, на десять тысяч рублей. Что ж, мы не обойдемся без этих денег? Да это просто вопрос чести. И я отправила их назад, приписав «Спасибо, но больше мы в твоих деньгах не нуждаемся». Полагаю, он только обрадуется. Как-то вечером, возвращаясь со студии, я увидела в нашем дворе пожилую женщину, которая выгуливала дивной красоты ирландского сеттера. Я даже остановилась, чтобы полюбоваться собакой. «Какой же он у вас красавец! С ума сойти!» — вырвалась у меня. Женщина улыбнулась. «Да, он у нас чемпион Европы», — с гордостью сказала она. «А как его зовут?» «О-о-о!» И впрямь, Дэнди. А можно его погладить? Можно. Я с удовольствием погладила шелковистую цвета красного дерева голову пса. Он посмотрел на меня добрыми, карими глазами. Что-то я раньше вас здесь не видела. А мы только на днях переехали. А, вы из третьего подъезда? Да. Значит, мы теперь соседи. Думаю, мой сын просто с ума сойдет. Он помешан на собаках. «А вашего сына не Гришей звать?» — улыбнулась женщина. «О, так вы с ним уже знакомы. А я Валерия Константиновна, можно просто Лера. А я Вита Адамовна. Очень приятно. Ну, я побегу, а то дети уже заждались. До свидания, Лерочка. У вас прелестный сын. Спасибо». На возврат денег мой бывший муж никак не отреагировал. Я была права, похоже, он просто обрадовался. Я ехала по делам, когда зазвонил мобильник. «Валерия Константиновна?» «Да». «Я Роза Москвитина из журнала «Цепь событий». Вы, вероятно, читали интервью с вашим бывшим мужем?» «Нет, я такую пакость не читаю, но наслышана». Мы хотели бы вам предложить написать что-то о нем, о вашей жизни. Вы ведь сценарист, то есть могли бы... Знаете, девушка, я... Мы вам заплатим, и неплохо. Публичное копание в грязном белье мне прийдет, уж извините. Вы категорически отказываетесь? Категорически. Что ж, дело ваше, всего хорошего. И вам не хворать». Поразительно, сколько народу читает все эти пакости. Сегодня на студии ко мне подходили люди, кто с утешениями, кто буквально требовал, чтобы я ответила бывшему супругу в том же духе, а я даже не удосужилась прочесть это пресловутое интервью. Я давно уже разочаровалась в своей давней любви, так зачем еще и это? Мне-то по большому счету плевать». Но вот Катюха страдает, я это вижу. И все ее демарши — просто попытка мести отцу-предателю. Господи, зачем ему это понадобилось? А какой был когда-то парень! Я училась во ВГИКе на сценарном. Он уже оканчивал институт Это было его второе высшее образование. Перед тем он окончил мои. Поработал на радио. Мы познакомились в трамвае Нам надо было выходить на одной остановке, но опалил такой дождь, что я замешкалась на подножке. А он вдруг накинул мне на плечи свою кожаную косуху и буквально выволок из трамвая, так что я и опомниться не успела. «Бежим!» — крикнул он, и, схватив меня за руку, потащил под навес какого-то магазина. И лишь когда мы уже были под навесом, я посмотрела на него. Он был веселый, но при этом какой-то взрослый. «Где же ваш зонтик, а, девушка?» «Ненавижу зонтики». «А как же вы в дождь мокнете?» «Мокну!» — засмеялась я. «А как же мама вас из дому без зонтика выпускает?» «А у меня нет мамы». «А старшая сестра тоже не любит зонтики. Она их все время теряет». «О, значит, это у вас семейная?» «Вот хам!» — подумала я. Спросил про маму и даже не извинился, узнав, что у меня нет мамы. «Вы простите меня за невольную бестактность», — тут же сказал он и смущенно улыбнулся. Вот тут-то я в него и влюбилась. «Ладно, прощаю. А вы-то сами почему без зонта?» «Просто забыл. С утра ничто не предвещало. А как вас зовут? Меня Дима. А меня Лера». Очень приятно.